Он оплатил пиво кредитной карточкой и отправился в свою контору на 51 этаж, 5-й авеню 666, приветствуя сослуживцев с демократическим дружелюбием. Некоторые пытались втянуть его в саморекламные гамбиты, но он решительно уклонялся. Сегодня он не мог позволить себе отвлекаться. Наступал решающий час. Кармади понимал, что положения у него отчаянные. Всю ночь перебирал варианты, встал с жесткой мигренью и коликами в животе. Но его жена Эллен, которая никуда не уезжала, дала ему алькозельцерскую. Вода исцелила его в единый миг, они поехали на конкурс, как и планировали, и он выиграл первый приз благодаря зельцерской. Но проблема осталась проблемой. И когда Эллен сказала ему в 3 часа утра, что в этом году Томми и малютка Тинкер простуживались на 32% реже, он сказал ей, «Знаешь ли, Эллен? Думаю, что это от Всевышнего». Но душа его была холодна, хотя он и ценил Эллен за постоянную заботу и поддержку. Он понимал, что поддержка жены ничего не изменит в его положении. «Уж если вы отважились ввязаться в соревнования потребителей», Если хотите показать себя достойным не какого-нибудь брахла, а вещей, которые на этом свете имеют настоящую цену, например, швейцарское шале в девственных дебрях штата Мэн или лимузин Парше 911С, который предпочитают люди, считающие себя солью земли, Ну так вот, если вы хотите иметь вещи такого класса, вы должны доказать, что вы их достойны. Деньги деньгами, происхождение происхождением, примитивная целеустремленность в деле, наконец, это тоже не все. Вы должны доказать, что вы сами из людей особого покроя, из тех, кто может приступить кто готов поставить на карту все, чтобы выиграть все сразу. «Вперед!» — к победе сказал сам себе Кармоди, трахнув кулаком о ладонь. «Сказано — сделано». И он героически распахнул дверь мистера Юбермана, своего босса. Юберман с немецкого «Юберман» — «Сверхчеловек», примечание переводчика.